Глава 13. Возвращаюсь на работу точно в срок, успевая минута в минуту. Встреча с Олесей заряжает положительными эмоциями, и дышать становится легче. Впереди маячит светлое будущее. Я, наконец, разорву затянувшиеся отношения, решу вопрос с квартирой и начну новую жизнь. Да, несомненно, Артем помог мне пережить тяжелые времена, подняться с колен, получить новую профессию и наработать стаж, пусть небольшой, но мне хватит, чтобы двигаться дальше. Мы действительно могли бы стать семьей, если бы не его периодические походы налево. Я была готова перечеркнуть обиды и начать все с нуля, если бы не одно «но». Измену можно простить раз, ну, в крайнем случае два, а дальше внутри все просто постепенно умирает по отношению к человеку. Не спорю. Есть люди, которые вообще спокойно относятся к подобному, не обращая внимания, и прекрасно живут всю жизнь, закрывая глаза и прощая любимому человеку еще и не такое. А я, увы, не смогла, хотя честно пыталась, давала нам шансы, ломала себя. «Яна вернулась?» — встречаю в коридоре Маришку. «Тебя Артем искал, зайди к нему» подмигивает хитро и тут же скрывается из поля зрения. Хмурюсь, не понимая, что еще ему нужно от меня. Интуиция подсказывает, что меня ждет какой-то сюрприз. Да вот беда, я не хочу никаких неожиданностей от Артема, ни плохих, ни хороших. Но, возможно, и правда вопрос по работе. Слушаю тебя, замираю у двери. Стоит переступить порог его кабинета, показывая тем самым, что не настроена на личные разговоры, в случае, если он вдруг снова решит извиняться. «Яна, не стой в дверях, подойди», — просит он. Я раздумываю всего несколько секунд. Спорить не хочу, но его тон больше напоминает деловой, поэтому в итоге соглашаюсь и медленно иду к нему. Подхожу к столу, останавливаясь в шаге. «Смотри». Он разворачивает ко мне монитор компьютера, включает запись видео, складывает руки на груди И откидывается на спинку кресла. На экране запись с нашей уличной камеры наблюдения. На ней Артем и один из его заказчиков выходят из офиса, о чем-то договариваются и вместе уезжают. Дальше они же у недавно сданной новостройки заходят во входную группу. В этом доме мужчина купил сыну квартиру и готовит ее к его 18-летию. Это один из самых капризных клиентов, и находить с ним общий язык умеет только Артем. Внизу на видео есть дата и время. Это как раз вчерашний вечер. Те самые часы, в которые он отсутствовал после работы и не забрал Алису из сада. Я не поленился. Сегодня съездил и взял эту съемку. Посчитал, что тебе лучше один раз увидеть все самой, чем я десять раз буду говорить и пытаться убедить, что не виноват. Я действительно был на объекте. И не врал тебе, Яна. Это правда. Родная моя. Мышонок. Пожалуйста. Я знаю, что был неправ, виноват. Мне нужно было сразу заехать за Алисой. Но я понадеялся, что в этот раз управлюсь быстро. А в итоге... Он мне вчера все нервы вымотал с этим ремонтом. Хотя я ему триста раз говорил, что нужно точечное освещение на кухне, и не стоит на этом экономить. Артем берет паузу, закусывая нижнюю губу. Я слышу искренность в его словах. Но внутри ничего не ёкает, несмотря на то, что он заморочился и даже нашел видео подтверждение своих слов. Возможно, даже он прав. Возможно, я действительно взвелась и придумала себе больше, чем есть на самом деле. И духами он мог пропахнуть, постояв в лифте с любительницей едкого парфюма. И помада на воротнике могла оказаться там чисто случайно. Только вот желание простить не возникает. — Это все? Я могу идти? — спрашиваю равнодушно. — Нет, подожди. Останавливает он меня на полпути к двери. «Яна, я давно хотел решить этот вопрос. Вначале ты не соглашалась, потом я затянул, потом каждый раз что-то мешало, вставала на пути, отвлекала Но сейчас, я считаю, пришло время». Артем встает со стула, выпрямляясь во весь рост. Достает из кармана бархатную коробочку и, раскрывая, кладет ее на стол. «Мышонок, я не могу без тебя. Ты это знаешь». И я хочу уже, чтобы мы, наконец, стали настоящей семьей. Не вот этим гостевым браком, а... В общем, выходи за меня замуж. Выдает последнюю фразу на одном дыхании. Я смотрю то на колечко с белым камушком в коробочке, то на Артема. Это последнее, что я желала бы от него услышать. Он серьезно? Замуж? Сейчас, когда я решила окончательно расстаться и уйти от него... Или он действительно думает, что все женщины мечтают о предложении руки и сердца, и ради него готовы душу продать, простить все грехи, забыть обиды? По моему лицу ползет растерянная улыбка. Мне хочется расхохотаться от абсурдности ситуации, пока Артем с жадностью следит за моей реакцией на его слова. А еще пора удочерить Алису. Надеюсь, ты будешь не против? Против! Вылетает, прежде чем я успеваю подумать. — На автомате. — Давай ты не будешь торопиться. Тут же находится Артем. Берет кольцо и идет с ним ко мне. Мы оба на взводе из-за какой-то ерунды. Она не стоит наших нервов. И уж тем более того, чтобы портить отношения. Я не прошу ответа прямо сейчас. Подумай, взвесь все за и против. Я не успеваю ответить. Раздается стук в дверь, и почти тут же на пороге оказывается Денис. Тормозит на входе, замечая меня. А после переводит взгляд на Артема, на его руку с раскрытой коробочкой, в которой блестит золотой ободок, и снова на меня, и меняется в лице.